Я произношу хорошее французское ругательство. Но он только улыбается и снова наклоняется ко мне. «Боишься?» — говорит он. «Не сомневаюсь, что так оно и есть. Понимаешь, что я с тобой могу сделать?» «Правильно делай, что боишься. Я тебя живой не выпущу. По кускам резать буду, если с Александра не договорюсь. Я по-прежнему молчу. Не стоит унижаться перед этим мерзавцем. Пусть знает, что я его презираю». «Ты не молчи!» — неожиданно советует мне Цирил. — Может, сегодня твой последний день, или завтра, или послезавтра. Никто из нас не знает, когда умрет. Но насчет себя можешь не сомневаться. Ждать тебя осталось недолго. Если бы он узнал, что не доживет до сегодняшнего вечера, то сильно бы удивился. Но он ничего не знает. И я тоже. Я не сомневаюсь, что он прав. Да и любой человек в моей ситуации думал бы так же. Откуда мне было знать тогда, как все повернется? Цирил ухмыляется и снова уходит. Я долго кашляю, не мог пропылесосить этот чертов багажник, прежде чем меня туда запихнуть. Как только он уходит, я начинаю дергать руками и ногами, но кольца вбито надежно, ноги у меня свободны, но какая от этого польза? Почему Цирил привез меня сюда? И где Александру? Стоя с поднятыми руками, я гадаю, что происходит. Позже я поняла, что случилось. Симона сказала мне, что Сибила исчезла не просто так, она сбежала из дома, захватив все фамильные драгоценности. Значит, у Александра должны были появиться очень большие деньги, и, похоже, Цирил об этом узнал. Когда через некоторое время я стала обдумывать ситуацию, в которую попала, то поняла, что события развивались согласно логике этих негодяев, они не доверяли друг другу. Они вообще никому не доверяют. Говорят, что зло победить невозможно, что добро всегда будет ему уступать. Возможно, это правда. Но зло обречено не потому, что может потерпеть поражение в схватке с добром. Ничего подобного. Зло пожирает себя изнутри. Это и есть его основная характеристика. Самое главное и самое важное. Я сидела в гараже и невольно считала минуты. Когда время пошло на часы, я начала кричать, но меня никто не слышал. Когда прошло еще несколько часов, я решила, что нужно попытать счастье, и снова закричала изо всех сил. Но гараж, похоже, находился по домом, и меня никто не мог услышать. Я огляделась. Может, тут есть инструменты, и с их помощью я смогу освободиться? В этот момент я услышала, как к гаражу подъехал автомобиль, и шаги Цирила, спешившего навстречу гостю. — Здравствуй, Цирил! Услышав знакомый голос, я закрыла глаза от страха. Если Александра войдет в гараж и обнаружит меня в таком виде, то мне конец. Никто меня не спасет. Представляю, как он на меня зол. Но, кажется, Цирил решил сыграть свою партию. Я прислушиваюсь. Отсюда явственно слышен был их разговор. — Добрый вечер, Александра. Ты так и не нашел нашу русскую? — Почему Александра стоит у машины, а не подходит к гаражу? Он ведет себя непонятно. Но и Цирилл стоит, не двигаясь с места. Он явно недоволен неожиданным приездом напарника. — Я ее найду, — отвечает Цирил. Я напрягаюсь. Он не сказал, что нашел. Он пообещал найти. Я была права. Цирилл начал собственную игру. — Когда найдешь, Цирил? громко спрашивает Александра. — Ты уже дважды ее упустил. Лучшие детективы побережья не смогли ее обнаружить. Или не захотели? Как это понимать? — Как хочешь. — огрызается Цирил. Ты знаешь, что я всегда играю на твоей стороне? — Раньше знал. А сейчас не знаю. — Что ты хочешь этим сказать? — Я ухожу в море. Мне надоели твои игры, Цирил. Если хочешь, уйдем вместе. Нам нельзя здесь больше оставаться. — Нет, — отвечает после некоторого колебания Цирил. Конечно, он не хочет. Ему важно остаться рядом со мной, чтобы иметь возможность шантажировать напарника. — Она приходила ко мне в больницу! — Вдруг начинает кричать Александру. Нацепила одежду Сибилы и явилась. Ты можешь мне сказать, от кого она узнала адрес? Как могла догадаться о нашем плане? И кто рассказал ей о нарядах Сибилы? И ты подозреваешь меня? В голосе Цирила прозвучала угроза. Кого же мне еще подозревать? Александр явно не владел собой. Она прислала мне визитную карточку Сибилы. Ты можешь сказать, откуда у нее появилась эта карточка? Конечно, Цирил знает, откуда. И, конечно, он может сказать, ведь он знал, что я была на яхте Арчи. Но рассказать об этом напарнику значит лишиться главного козыря, который он прячет в гараже. В какой-то момент я даже хотела закричать, чтобы Александр узнал, что я здесь, но вовремя прикусила язык. Пока я жива, Цирил будет меня охранять, чтобы иметь возможность шантажировать Александру. А если тот узнает, что я здесь, царь лишится этой возможности, и тогда не могут решить, что я ненужный элемент, мешающий их мужской дружбе. Два негодяя затеяли свои игры, и каждый пытается обмануть другого.